Глава 11. Оставалось всего-то 100 шагов по неровной мостовой, чтобы дойти до Квестхус Бруен. Они перебежали площадь Святой Анны. На улицах всё смешалось: кони, люди и хрямые собаки. "Давай уже", крикнула Молли. Она бежала быстрее, чем он. Ей пришлось этому научиться на просторах Лоланд. В Оденсе люди не могли бегать быстро. Что-то постоянно встречалось по дороге: то острый угол улицы, то сбежавшие фазаны на неровной мостовой, грязный конюш с табаком на углу рта или отец, раздающий плюхи с помощью выбивалки для ковра. Но не так было в Лолленде. Там люди учились бегать. Ханс-крестьян вскоре потерял её из виду. Наконец она остановилась и на мгновение прислонилась к стене. Ацу до было видно, как вечерняя звезда покачивалась на волнах. Матросы карабкались на мачты, и вскоре паруса были подняты. Конец спектакля для Андерсена, подумал Ханс Кристиан, утомлённо, и представил перед собой, что убийцу так никогда и не поймают, а его самого осудят и казнят. Здесь было много людей, И эта толпа всё время двигалась, экипажи и повозки возвращались назад. Дым от выварки ворвани из крестьянсхавна собирался в небольшие облачка над морскими волнами и запахом мяса. Чего они ждут, спросила Молли. Смотри, сказал Ханс-крестьянин и показал пальцем. Чёрный экипаж с грохотом подъехал к пристани. Красная бархатная обивка ловила солнечные лучи. Прошло мгновение, и белая лошадь успокоилась, когда возничий потянул ее за узду. Ханс-крестьян попытался подойти поближе, но людей было слишком много. Одному из двух пассажиров помогли сойти, опираясь на протянутую руку. Он прошел по набережной, обменялся парой слов с почтенным господином. Быстрое рукопожатие, а затем он сошел в маленький ялик. «Это он! Принц!» сказал Ханс-Кристиан. Они сейчас перевозят его на корабль. Козьмус тоже здесь, сказала Молли и сделала шаг назад. Именно сейчас за каретой собралась небольшая группа людей. Среди них был директор полиции, окружённый дымом своей трубки, которую он не выпускал изо рта. Пойдём, сказал Ханс-Кристиан. и отправился в противоположном направлении, подальше от блестителей порядка, дальше по набережной, по ящики оказались надёжно спрятанными за рукотворной горой из ящиков и мешков. Не было никаких признаков того, что их кто-то заметил. Все присутствующие были заняты лодкой с принцем, только что отчалившей от берега. Всё кончено. В голосе Молли звучало отчаяние. Он скоро, кажется, на корабле. и они поднимут якорь. Ханс-Кристиан ничего не ответил. Вот близке солнце трепетали на воде, когда принц разворачивался в ялике и махал большой треугольной шляпой кому-то на пристани. Всё было кончено. Возможно, всё было кончено ещё тогда, когда его заточили в палату для душевнобольных, или когда он попал в Амалиенбург через туннель. или когда он нашёл Молли и попросил её о помощи, или когда последний обрезок бумаги выпал из его рук в комнате Анны много дней назад. Теперь Кригер точно попал на борт корабля, а теперь туда направляется и принц. Большой корабль взял курс на Норвежское море, а Ханс Крестьянов взял курс на плаху. Звук каких-то вёдер, ударявшихся друг о друга, заставил Ханс-Кристианна посмотреть с набережной вниз на небольшой причал. К нему был пришвартован ветхий ялик, и с него как раз сходил рыбак с пышными усами, который нёс в руках два полных ведра сверкавшей на солнце макрели. Кажется, это был ночной или утренний улов. Ханс-Кристиан схватил Молли за руку и потянул её к причалу. Что мы будем делать, спросила она. Молли была явно напугана, садясь в ялик. Мы сумеем до него добраться. Ханс-Кристиан крепко схватился за вёсла и попытался вставить их в уключины. Над ним кричала чайка. Помоги мне с канатами, крикнул Ханс-Кристиан и покосился на набережную, где рыбак, владелец ялика, уже исчез в порту, но в любой момент мог появиться обратно. Быстро, сказал он. Молли на мгновение поколебалась, но потом согласилась и взялась за ограждение причала, сражаясь с мокрым токелажем, связывавшим лодку с причалом. — Вот так и толкай! — крикнул он и стал бесполезно пахать в воду веслом, забрызгивая Молли. Она нырнула на дно ялика. Медленно лодка пришла в движение от пристани по водной глади. Далеко впереди, по направлению к кормовому фортштевню, Ялик принц приближался к королевскому фрегату. Ханс-Кристиан стал торопливо грести вёслами, его мучила одышка. Ничего особенного не происходило, волны затрудняли их передвижение. Ханс-Кристиан поймал взгляд Молли, полный неверия. "Мы не сможем до них доплыть", крикнула Молли. Мокрые рукоятки натирали тонкие пальцы Ханса Крестьяна. Каждый удар весла напоминал ему об ужасном времени, проведённом в палате для сумасшедших, и о том, как над ним издевались полицейские. Вперёд, вниз, назад, вверх. Это было почти как упражняться перед зеркалом в балетном классе. Повторение за повторением, пока не потеряешь чувство движения, но в будущем это всё-таки не очень помогло. Ялик вышел из порта, но почти неподвижно стоял на волнах. "Да я помогу", сказала Молли и перебралась на его сторону. Ханс-Кристиан повернулся и посмотрел на вечернюю звезду. Принц шёл к фрегату полным ходом. Они увидели, как сильные руки помогали его королевскому высочеству взойти на борт. По воде доносились приветствия и разговоры. Большой фрегат развернул паруса и стал ждать нужного ветра. Русамедленно наполнялись воздухом, как лёгкие мужчины, собиравшегося раздуть большой костёр. Быстрее, крикнула Молли и толкнула его в бок. Теперь они сидели совсем рядом друг с другом, плечок к плечу, каждый с собственным веслом, с обеими руками на мокрой рукоятке, в тщатной борьбе продвинуться вперёд хоть немного. На протяжении некоторого времени они слышали только, как шлёпают по воде вёсла, кричат чайки и ударяют волны о края ялика. Наконец-то, когда каждый стал править своим веслом, они смогли приблизиться к фрегату и подошли с той стороны, где большой деревянный крюк был прямо-таки колоссальным. Если руль, а кажется, хоть чуть-чуть поближе к ним, он их раздавит. Что теперь, справилась Молли, посмотрев на перила фрегата. Подстикал с её лица ручьями. "Вверх, вверх", сказал Ханс-Кристиан и поднялся, ухватился за верёвку, свисавшую со стороны фрегата. "Нам нужно вверх и найти и обличить этого человека". Его речь прервал какой-то шум. Он взялся из ниоткуда, как будто весь воздух разломился на пополам. Ветер теперь смог взяться за огромный парус, заставивший весь фрегат трещать и скрипеть, как будто он хотел подняться над морем и улететь вверх. Молли попыталась позвать на помощь, но в ту же секунду фрегат тронулся и оттолкнул ялик. Ханс-Кристиан сидел внизу и надёжно держался за ялик, пока Молли бросилась на другую сторону ялика, пытаясь найти канат. Но это произошло. Ихха прокинула. Ялек столкнул из пути, как нашкодившего щенка, и стал мотать по сторонам. "Ханс, крий!" закричала Молли, полностью исчезнув в воде. Ханс-крестьянец сделал то же самое. На мгновение стало совершенно темно, а потом он открыл глаза под водой. На дне проплывали разбитые доски, вёсельные лодки и сами вёсла. Под ним сверкало морское дно, как тысячи стеклянных осколков. Корабль проплыл мимо них, как могучий морской зверь, пытавшийся раздавить их в своей пасти и утащить в глубину. Теперь он держал путь дальше. Ханс-Кристиан задержал дыхание, сделал кульбит, закрутился и завертелся вокруг своей оси, как танцор балета, свободный от веса тела и тревоги за всё своё существование. Здесь это он мог. Он умел плавать, о чём он напомнил сам себе. Он плавал в речке, когда был ребёнком, но всё-таки это было по-другому. К тому же вода в реке была нежной и тёплой. Море между Данией и Швецией было таким же ворождебным, как два удара кулака друг в друга. Он почувствовал, как лёгкие подрагивали и болели, пока он попробовал сориентироваться и понять, где вверх, а где низ, где небо, а где море. Он быстро посмотрел на молли, которую уносило течением, как кораблик из газеты по сточным водам. Руки беспомощно мотались в воде, ноги болтались во всех направлениях, а развивавшиеся рыжие волосы походили на щупальца медузы. Ханс-Кристиан потянулся за ней. и поймал за предплечье, а потом и за талию. Но как поднять её наверх? Сам он отяжелел, как церковный колокол. Теперь они весили ещё больше, два церковных колокола. Нет, скорее целая колокольня. Они тонули. Ханск-крестьянин не мог стоять на месте. Раньше он много слышал о морских течениях, что людей и животных уносило в открытое море. Но это ему решительно не нравилось, констатировал он. Может, дело было в одежде или их отчаянной борьбе за выживание, но в любом случае они тонули, глубже и глубже, пока вдруг рядом с ними не пересекло воду что-то шумное. Сначала он подумал, что это был морской змей, подводное чудовище, плывущее как раз к ним. Но это была верёвка с узлом, к которому был привязан красноватый такелаж. Быстро. Ханс-крестьян схватился за узел и почувствовал сильный рвок, когда их с Молли потащило с места через толщу воды. «Держись крепче!» — подумал он, желая прокричать это Молли. «Ради Бога, держись крепче!» Наконец их вытянуло на поверхность. Ханс-крестьян наконец-то сделал вдох и смог наполнить легкие воздухом. Они были где-то в алене от крюков корабля. Но как они смогут подняться вверх? «Помогите — Помогите! — крикнул он, но у него почти не было сил крепко держаться за канат. — Кто вы? — раздался грубый голос с палубы. — Этот корабль — часть королевского датского флота. Посторонним вход воспрещен. — Мы тонем, идиоты несчастные! — крикнула Молли в ответ. Потом стравили новую веревку. Но на этот раз она оказалась более толстой. "Хватайся крепче", закричал первый на них. "Нет, подожди". Это был молодой матрос, которому поручили вытянуть их наверх. Один из других матросов на палубе помог им перебраться через леер, пока четверо остальных держали верёвку. Молодой матрос упёрся ногой в край палубы. "Возьмите меня за руку", закричал он. "Сначала молли". Ханс-Кристиан поднял её так старательно, как только мог. Матрос ему помогал. "Держитесь крепче за мою талию", кричал он. Молли забралась к матросу по толстому канату, тот самый, еле сдерживающий сладострастный взгляд. Ханс-Кристиан мог видеть чистые желания, когда её наполовину затащили, наполовину вытянули по верёвке. Пара рук перевесилась через леер, готовая помочь ей с последним усилием. Затем и сам Ханс-крестьянин взялся за верёвку и шлёпнулся о борта, как рыба, ударившаяся о камень. "Держись крепко", крикнул матрос. Это была сильная рука, вытянувшая Ханса-крестьяна. Предплечья и плечо опухли, и он чувствовал, как его ноги поскальзываются по скользкому крюку. Его тошнило. После нескольких дней утомительной охоты ему не хотелось больше ничего, кроме как сдаться, лечь на спину, упасть в воду, в неизвестный мир подводных глубин, к раскачивающимся водяным лилиям и сияющим медузам, вниз, к древнему те и морскому королю и тысячам историй создания, из которых жили в холодной глубине. Рывок потянул Матрос был упорен, заставляя его саражаться. Давай, поднимайся. Наконец он ухватился покрепче, правильной хваткой обеими руками за канат, придерживаемый молодым матросом, который теперь держал его за пояс. Оставалось всего пара аллинов, но они были слишком долгими в жизни Ханса Кристиана. Теперь чья-то рука крепко держала его за запястье. Ещё одно, за второе Матрос подталкивал сзади. Его перетащили через леер, и он приземлился на неприветливую жёсткую палубу. "Кто вы?" закричал командир с бородой, закрывавшей всё его лицо и шляпой, привязанной шнурком через подбородок. "Какого чёрта вы там делали? Это королевский корабль!" Ханс-Кристиан не смог ничего сказать. "Принц," сказала Молли, стряхивая воду. "Нам нужно поговорить." «С принцем!»